Красные лампы нервно мигали над головой. Я медленно шел по длинному узкому коридору, держась правой рукой за влажную стену. Металл, из которого она состояла, холодил кожу, но я старался не обращать на это внимания. Где-то впереди маячил яркий свет, и мне приходилось изредка прикрывать лицо ладонью. Но отступать нельзя, ведь что-то манило меня вперед к неизвестности. шаг еще шаг По сторонам нарастает тихий гул, из-за него вибрируют стены и пол. Что это? Я не знаю, но мне не нравится. Свет в конце туннеля тускнеет, но все еще протягивает свои лучи руки. Стоп! Свет в конце туннеля. Мне точно туда нельзя! Я замер, уставившись вперед. Оглянулся, но там лишь непроглядная тьма, и даже мигающий красный свет не способен развеять ее. «Черт, что я делаю? Мне нельзя идти дальше, необходимо вернуться, но куда?» Послышался тяжелый металлический ляск, а за ним громоподобный удар, будто древние боги решили проверить, чьи латы крепче. Следом за этим под ногами содрогнулся пол, от чего я подскочил и чуть было не рухнул на пятую точку. Кое-как удалось сохранить равновесие, но дрожь не прекратилась. Я боязливо попятился, и в этот же момент свет вспыхнул с новой силой, Такой, что мне обожгло лицо и руки. Вскрикнув, оступился и все-таки упал на спину. Резкая боль пронзила тело, я заскрежетал зубами, но не собирался сдаваться и пополз назад. Видимо, моя смерть и правда оказалась близка, раз это незнакомое место собирается меня уничтожить. А где я? Такого же не может быть в реальности. Выходит, что это до сих пор сон, но если это так, то я могу им управлять. Но стоило лишь об этом подумать, как новый удар сотряс коридор и металлические стены покачнулись друг к другу, ударившись с мерзким скрежетом. Мне на голову посыпалось ржавое крошево, и сердце дрогнуло от страха, когда увидел, что потолок начинает надвигаться на меня. «Да что за черт! Почему я здесь? Почему кошмары?» Но ответов не было. Вместо этого лишь две стены, уже превратившиеся во что-то единое целое, напоминающее пресс. И под ним оказался я, словно между молотом наковальней. В голове вновь появилась мысль о древних богах. Наверное, слишком глубоко погрузился в мир клана Ито. И вот до меня осталось всего несколько сантиметров. Я уже не мог кричать, голос давно сорвался, и теперь из горла доносился лишь хрип. А смертельная плита совсем близко «Еще чуть-чуть, и...» Внезапно руки потеряли опору. Мое тело стало легким и практически невесомым, а металлический потолок стремительно поднимается. Или... нет, я падаю. Ревущий ветер ударил по ушам, заставляя кривиться. Холод сковал каждую мышцу, и я не мог пошевелиться. Не в силах даже развернуться и посмотреть, куда рухнул. Оставалось лишь надеяться что при падении я проснусь, и всё вернётся на круги своя. Но вместо этого я приземлился на что-то мягкое и до да боли знакомое. Невидимые путы всё ещё сковывали тело, и я мог лишь вертеть головой. Надо мной красная тьма, растекающаяся по сторонам, а по бокам заметен белый бархат, обвивающий... Только не это. Я снова угодил в гроб, и почему в собственном сне не способен вырваться из пут? У левой руки что-то пошевелилось. Кое-как удалось приподнять голову и посмотреть туда. Из забивки гроба появился яркий зеленый росток. Он выбирался наружу, словно нечто живое, и я бы принял его за маленькую змейку, если бы не тонкие лепестки и голубые бутоны. Плохо дело. Росток постепенно опутывал мою ладонь, которую я не мог пошевелить, чтобы сбросить назойливое растение. И чем больше он выбирался, тем обильнее стелился по моему телу. И с каждым новым витком появлялось все больше цветов. К сожалению, я знал, что это такое, и не удивился, когда один из бутонов распустился. Лотос! Конечно же, что еще может быть в моем кошмаре? Но растение все больше оплетало меня, Будто приняло за собственное корневище. Постепенно я начал ощущать его тяжесть. А легкая щекотка ростков не вызывала улыбку. Никаких иных чувств, кроме страха, перерастающего в животный ужас. за — тихий и жуткий голосок заставил вздрогнуть и осмотреться. Хотя последнее у меня не вышло. «Как ты, мой дорогой? Осторожные шаги выдали незнакомку. Да, голос принадлежал женщине, слева от гроба. Она неспешно приближалась и точно видела мои потуги. Судя по всему, я ей доставляла удовольствие смотреть, как я корчусь в муках в деревянном ящике, увязнув в переплетениях лепестков и цветов. «Выглядишь симпатично». И вот она появилась. Но как только увидел ее лицо, хотел закричать от злости и безысходности. «Наемница!» — подруга Ясуши собственной персоной. Зеленоволосая сучка, смотрящая на меня с такой усмешкой, будто я заслужил подобную участь. «Нет уж! Вытащи меня!» — но кричать я не мог. Даже хрип превратился в сиплое сипение. «Не волнуйся так, мальчик мой!» — она нежно провела пальцами по моей щеке, И в ту же секунду по ее лицу пробежала рябь, словно по воде. А через миг проступили новые черты, показав мне «Маму, всё будет хорошо, я тебе позабочусь». Стоило ей это произнести, как новая рябь превратила румяную кожу в одрябшую плоть покойника». Правый глаз вывалился, из-за разорванной щеки показались гнилые зубы, и от нее повеяло могильным холодом. «Нет, нет, нет, мама!» Из пустой глазницы показался знакомый зеленый росток. Он, словно мерзкая личинка, выпал наружу и распустился пышным голубым цветком. «Не беспокойся, Изаму!» прохрипела «Прохрипело существо! Мы о тебе позаботимся!» После чего на грудь надавили с удвоенной силой и от боли в глазах окончательно потемнело.